33. -е. Снегопад из сумки Кита В Валон блав они приехали среди ночи. Когда Арис на подгибающихся ногах вылезла из грузовика, было темно и холодно, а в небе мерцали звезды. Внезапно ее окружили медсестры, врачи и горожане. Ее сразу подхватили и повели в освященный госпиталь. Она была так измучена, что с трудом вымолвила «я в порядке», Не тратьте на меня силы. Однако не успела она запротестовать, как медсестра увела ее в помещение, где промыла порезы и царапины обеззараживающим средством. Есть еще раны? спросила медсестра. Айрис заморгала. На мгновение ей показалось, что у нее двоится в глазах. Она не помнила, когда в последний раз пила или ела, когда в последний раз спала. Нет, ответила она. Язык будто прилипал к зубам. Медсестра взяла стакан воды и что-то в нем растворила. «Вот выпей. Марисоль сейчас в зале. Я знаю, что она захочет тебя увидеть». «Айрис!» Сквозь суматоху прорвался голос Этти. Айрис подскочила, отчаянно озираясь. Этти пробиралась к ней сквозь толпу. Айрис поставила стакан и бросилась в объятия подруги. Вдохнув побольше воздуха, девушка велела себе успокоиться, но уже в следующее мгновение рыдала на плече Этти. Все хорошо, все хорошо! шептала Эти, крепко обнимая ее. Да же посмотреть на тебя. Она чуть отстранилась, и Айрис смахнула слезы с глаз, шмыгнула носом. Прости, не извиняйся, твердо сказала Эти. Я так и тебе волновалась еще с тех пор, как несколько часов назад приехал первый грузовик. «Я буквально рассматривала каждого прибывшего, надеясь найти тебя». Сердце Айрис застыло, кровь отхлынула от лица. «Кит, он здесь? Ты его видела? С ним все в порядке?» Эдди ухмыльнулась. «Да, он здесь. Не волнуйся. Наверное, его уже вывели из хирургической наверху. Идем, отведу тебя к нему. Только сначала выпей воды». Айрис взяла стакан. Она не понимала, как сильно дрожит, пока не попыталась выпить глоток и пролила половину себе на грудь. Эдти заметила, но ничего не сказала, и повела ее к лифту. Вместе они поднялись на второй этаж. Здесь было тише, чем внизу. Пахло йодом и мылом. У Арис сжалось горло, пока Этти вела ее по коридору. Они завернули за угол в тускло освещенную палату. Здесь стояло множество коек, разделенных тканевыми перегородками, чтобы дать хоть какое-то уединение. Айрис сразу нашла его взглядом. Роман лежал на узкой койке в первом же закутке. Он спал, рот приоткрыт, грудь равномерно поднимается и опадает, словно он во власти глубокого сна. Он выглядел таким худым в больничном халате. Таким бледным в свете лампы. Выглядел так, будто его может сломать любая мелочь. Айрис шагнула ближе, не зная, можно ли ей здесь находиться. Но медсестра кивнула, и она нерешительно подошла к Роману. Раненая нога, перебинтованная, лежала на подушке, а к правой руке была подключена капельница. Она остановилась, глядя на него. Ради нее он принял множество ран подверг себя опасности, чтобы уберечь ее. Если бы не он, стояла бы она сейчас здесь с легкими царапинами или ее разорвала бы шрапнелью, и она умерла бы в окопе. Если бы он не поехал с ней, если бы не проявил столько упрямства, не настоял, чтобы его тоже взяли. Не дыша, она осмелилась погладить его руку, порезы на костяшках пальцев. «Почему ты сюда приехал, Кит?» Она снова перевела взгляд на его лицо, почти ожидая, что его глаза откроются, а губы изогнутся в нахальной усмешке, как будто он ощутил ту же опасную искру, что и она, стоило им только соприкоснуться кожей. Но Роман все так же спал, недосягаемый. Айрис сглотнула. «Почему ты принял раны, которые должны были быть моими?» Она провела кончиками пальцев вверх по его руке, по воротнику, вдоль подбородка и к густым волосам. Убрала с лба прядь, рискуя разбудить его этой лаской. Разумеется, он не проснулся. Айрис отчасти была рада, отчасти разочарована. Она все еще беспокоилась о нем и чувствовала, что лед внутри не растает полностью, пока он не заговорит с ней. «Пока она не услышит снова его голос, не почувствует на себе его внимательный взгляд». «Мы вынули из его ноги двенадцать осколков шарапнели», тихо сказала медсестра. «Ему очень повезло, что пострадала только нога и что не задела артерий. Девушка убрала руку с темных волос Романа и оглянулась. Медсестра стояла в изножье кровати. «Да, я была с ним, когда это случилось», прошептала Айрис, отходя назад. Краем глаза она увидела эти ждущую в дверном проеме. «Значит, он здесь благодаря тебе», — сказала медсестра, подходя, чтобы пощупать его пульс. «Уверена, завтра он захочет увидеть тебя и лично поблагодарить». «Нет», — возразила Айрис. «Это я здесь благодаря ему». Из-за комка в горле она больше ничего не смогла вымолвить и, развернувшись, вышла из палаты. Дыхание стало учащенным и поверхностным, и Айрис сказала, что она может упасть в обморок прямо в коридоре, пока не увидела, что к ней кто-то настойчиво рвется. Длинные черные волосы выбились из косы, юбка была забрызгана кровью, а в карих глазах горел огонь. «Марисоль!» «Вот ты где!» — воскликнула та, и Айрис забеспокоилась, что у Марисоль какая-то беда, пока не поняла, что та плачет. Слезы блестели на ее щеках. «Боги, я каждый день молилась за тебя!» Только что Айрис стояла, дрожа посреди коридора, но в следующее мгновение Марисоль уже обнимала ее, рыдая в ее спутанные волосы. Айрис вздохнула. «Она в безопасности. Она в безопасности. Можно ослабить бдительность и спокойно дышать». Она обняла Марисоль в ответ, стараясь спрятать нахлынувшие слезы она думала, что больше не сможет плакать, но когда Марисоль отстранилась и обхватила ее лицо ладонями, Айрис дала волю слезам. Айрис, когда ты в последний раз ела? – спросила Марисоль нежно вытирая ее слезы. Идем, я отведу тебя домой и накормлю, а потом примешь душ и отдохнешь. Марисоль взяла за руку Этти, стараясь держать обеих девушек поближе, и повела их домой. Айрис захотела сначала принять душ. Пока Марисоль с Этти готовили на кухне какао и поздний ужин, девушка побрела наверх в ванную. Адреналин, поддерживавший ее почти с полудня, после которого словно бы прошли годы, когда небо было голубым, сгущались тучи, в окопах царила тяжелая тишина, а платановый взвод был жив, этот адреналин полностью иссяк. Айрис вдруг ощутила, Полное изнеможение. Она вошла со свечой в свою комнату, сняла с плеч сумки и уронила на пол, где они так и остались лежать на коврике двумя грудами. Разделась со содроганием, отрывая от кожи окровавленную ткань. «Прими душ побыстрее», — сказала ей Марисоль. «Была уже полночь, и они всегда должны быть готовы к приходу гончих». Ари смылась при свечах. Было темно и тепло, от кафельных плиток поднимался пар. Она стояла под душем с закрытыми глазами, и кожа горела, когда девушка ее терла. Терла так, словно могла смыть все пережитое. В ушах по-прежнему немного звенело, и Арис не знала, пройдет ли это когда-нибудь. Она что-то сбила с полочки для мыла и подскочила, когда предмет со звоном упал. Сердце затрепетало — Она сжалась, была от страха, но сказала себе, что все хорошо. Она под душем, и это всего лишь жестяная баночка с лавандовым шампунем. Убедившись, что смылась с себя грязь, пот и кровь, девушка закрыла кран и вытерлась. Ей не хотелось смотреть на свое тело, на отмеченные на коже, ушибы и царапины, которые напоминали о пережитом. Надевая ночную рубашку, она подумала о романе — Он не выходил из головы, пока она распутывала узлы в мокрых волосах. Когда он проснется? Когда ей прийти к нему? Айрис. Позвала Марисоль. Завтрак. Завтрак посреди ночи. Айрис отложила расческу и со свечой спустилась на кухню. От запахов еды желудок сжался. Она страшно проголодалась, но не была уверена, что сможет есть. Вот, начни с какао сказала Эти, предлагая чашку, от которой поднимался пар. Арис с благодарностью взяла и села на свое обычное место. Марисоль расставляла на столе тарелки. Она приготовила какое-то блюдо из сыра с разными легкими ингредиентами, и девушка потихоньку начала брать по кусочку. Внутри разлилось тепло. Она вздохнула, чувствуя, что постепенно приходит в себя. Эти и Марисоль ели вместе с ней, Но молчали. Айрис была им за это благодарна, сомневаясь, что сейчас смогла бы говорить. Просто сидеть с ними — это все, что ей было нужно. «Помочь вымыть посуду, Марисоль?» — спросила Этти, вставая и собирая тарелки, когда они поели. «Нет, я сама. Почему бы тебе не проводить Айрис к ней в комнату?» Айрис чувствовала, как отяжелели веки. Когда она встала, ноги были как чугунные, и Этти взяла ее под руку. Девушка почти не помнила, как они поднимались по лестнице, как подруга открыла дверь и завела ее в комнату. «Остаться с тобой, Айрис!» Айрис опустилась на тюфяк на полу. Одеяло было холодным. «Нет, я так устала, что усну без проблем. Но разбуди, если заводит сирена». Она не помнила, как провалилась в сон. Айрис резко проснулась. Поначалу она не поняла, где находилась. В окно лился солнечный свет, в доме было тихо. Она села. Все тело одервенело и болело. «Гостиница». Она в гостинице Марисоль. И похоже, что уже позднее утро. Воспоминания последних дней нахлынули разом. «Роман. Ей нужно в госпиталь. Айрис хотела увидеть его, прикоснуться к нему. Наверняка он уже проснулся». Девушка со стоном поднялась на ноги. Она легла спать с мокрыми волосами, и они теперь были в полном беспорядке. Потянувшись за расческой, она увидела на полу свою сумку, а рядом сумку Романа. Обе были истертые, и перепачканные. Потом ее взгляд упал на комбинезон, брошенный у стола, на котором стояла печатная машинка, поблескивая на солнце. «Карвер!» Имя шепотом пронеслось сквозь нее, и она с нетерпением глянула на платяной шкаф, ожидая увидеть на полу одно письмо за другим. Там ничего не было. Голый пол. Он вообще не писал с тех пор, как она уехала. Сердце сжалось. Арис закрыла глаза, мысли вертелись в голове. Она вспомнила его последнее письмо, которое сунула в карман и пыталась читать, пока роман не помешал ей дважды. Девушка наклонилась над комбинезоном и обыскала карманы, ожидая, что письмо пропало, как и мамин медальон, что сражение отняло у нее и это. Но письмо было на месте. На уголке засохли пятнышки крови. Дрожащими руками Айрис разгладила бумагу. На чем она остановилась? Он задавал вопросы. Хотел знать о ней больше, словно испытывал тот же голод, что и она — потому что она тоже хотела его узнать. Она нашла нужное место, ей удалось добраться почти до конца, когда Роман так грубо помешал, швыряя в нее комки бумаги. Айрис прикусила губу и быстро пробежала глазами слова. «Я хочу знать о тебе всё, Айрис. Хочу знать о твоих надеждах и мечтах. Хочу знать, что тебя раздражает и что вызывает улыбку» что заставляет смеяться и чего ты хочешь больше всего на свете. Но, наверное, еще сильнее. Я хочу, чтобы ты узнала, кто я. Если бы ты видела меня сейчас, как я это печатаю, ты бы улыбалась. Нет, ты бы рассмеялась, если бы увидела, как у меня трясутся руки, потому что я хочу все сделать правильно. Хотел сделать правильно еще много недель назад —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 Сквозь дым, огни и километры, которые когда-то лежали между нами. Ты видишь меня? К. Она опустила письмо, но не сводила глаз с напечатанных слов Карвера. Какой синоним для слова «величайший»? Роман когда-то задал такой вопрос из окна второго этажа, словно принц, заточенный в замке. Божественный. Ворчливо ответила она снизу, поливая огород. «Возвышенный», — предложила Этти, полагая, что он пишет о богах. Сердце заколотилось. Девушка перечитывала письмо Карвера «Я люблю тебя, Айрис», пока слова не начали сливаться, а глаза переполнили внезапные слезы. «Нет», — прошептала она, — «не может быть. Это просто совпадение». Но она была не из тех, кто верит в совпадение. Она перевела взгляд на сумку Романа на полу. После ранения он настаивал, чтобы она взяла ее. Она слышала, как наяву, его голос. Арис, моя сумка. Мне нужна, нужна моя сумка. Там кое-что. Я хочу, чтобы ты...» Мир замер. В ушах заревела, как будто она только что просидела час под артиллерийским обстрелом. Письмо Карвера выскользнуло из рук, и Айрис направилась к сумке Романа. Засохшая грязь посыпалась дождем, когда девушка подняла ее. У Айрис ушла минута, чтобы расстегнуть ее. Пальцы заледенели и не слушались. Наконец, она открыла сумку и перевернула. И оттуда посыпалось содержимое. Шерстяное одеяло, несколько консервных банок с овощами и маринованными фруктами — Блокнот, исписанный его почерком, ручки, запасные носки и бумага. Так много листков бумаги, они порхали, оседая на пол, как снег. Страницы за страницей, смятые и сложенные, все с напечатанным текстом. Арис уставилась на бумагу под ногами. Она поняла, что это. Поняла, когда, выронив сумку, опустилась на колени и подобрала листки. Это были ее письма, ее слова. Первые были напечатаны Форесту, а остальные — человеку, которого она знала как Карвера. Арис начала их перечитывать, и ее затопили эмоции. Слова жалили, словно это не она печатала их, сидя на полу в своей прежней комнате, одинокая, встревоженная и сердитая. «Я желаю, чтобы ты был трусом ради меня», «Ради мамы. Желаю, чтобы сложил оружие и разорвал клятву верности богине, которая призвала тебя. Желаю, чтобы ты вернулся к нам». Она думала, что Карвер выбросил самые первые письма. Она просила переслать их обратно, а он сообщил, что это невозможно. Что ж, теперь она знала, что он лгал, потому что они были здесь». Они все были здесь помяты, будто их перечитывали много раз. Арис прекратила читать, глаза горели. Карвер? Это роман Кит. Он был карвером все это время, и это осознание так сильно поразило ее, что ей пришлось сесть на пол. Ее охватило невероятное облегчение. Это был он. Она все это время писала ему, влюблялась в него. Но потом начали возникать вопросы, расшатывая это облегчение. Неужели он ее разыгрывал? Для него это была забава? Почему он не сказал ей раньше? Она закрыла лицо руками, и ладони впитали жар ее щек. «Боги!» — прошептала она сквозь пальцы. Когда она открыла глаза, зрение прояснилось. Она уставилась на разбросанные перед ней письма и начала их собирать. Одно за другим.